Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Теодор Драйзер Титан Глава первая Новый город Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд вышел из филадельфийской исправительной тюрьмы, Он понял, что с прежней жизнью в родном городе покончено. Прошла молодость, а вместе с ней рассыпались в прах и его первые дерзкие финансовые замыслы. Придется все начинать сначала. Не стоит повторять рассказ о том, как новая паника, последовавшая за грандиозным банкротством фирмы Джей Кук и компания, принесла Каупервуду новое богатство. После этой удачи... Его ожесточение несколько улеглось. Сама судьба, казалось, пеклась о нем. Однако карьера биржевого спекулянта внушала ему теперь непреодолимое отвращение, и он решил отказаться от нее раз и навсегда. Лучше заняться чем-нибудь другим. Городскими железными дорогами, скупкой земельных участков, словом, умело использовать все безграничные возможности, которые сулит Запад. Филадельфия ему опротивила. Пусть он свободен и снова богат, но ему не избежать злословий и лицемеров, так же, как не проникнуть в финансовые и светские круги местного истеблишмента. Он должен идти своим путем один, ни на кого не рассчитывая, ибо если кто-нибудь из старых друзей и захочет помочь ему, то предпочтет сделать это втайне и следить за его действиями издалека. Все эти соображения побудили Каупервуда Первуда уехать. Его очаровательная любовница, ей едва исполнилось двадцать шесть лет, пришла на вокзал его проводить. Као Первуд смотрел на нее с нежностью. Она была олицетворением той женской красоты, которая всегда его волновала. — Ну, до свидания, дорогая, — сказал он ей с ободряющей улыбкой, когда раздался звонок. Скоро все наши неприятности закончатся. Не грусти. Через две-три недели я вернусь, или ты приедешь ко мне. Я бы и сейчас взял тебя с собой, но я еще не знаю, как он выглядит, этот Запад. Мы решим, где нам поселиться, и тогда ты увидишь, умею ли я добывать деньги. Не вечно же нам жить, как прокаженным. Я добьюсь развода. Мы поженимся и все будет хорошо. С деньгами не пропадешь. Он посмотрел ей в глаза спокойным, испытующим взглядом, а она, сжав ладонями его лицо, воскликнула. «Как я буду скучать без тебя, Фрэнк! Ведь ты для меня все!» Через две недели я вернусь или пришлю телеграмму. Улыбаясь, повторил Каупер. Вот когда поезд тронулся. «Будь умницей, детка!» Она ответила ему взглядом, полным обожания. Избалованное дитя, всеобщая любимица в семье, натура страстная, пылкая, преданная, Эйлин принадлежала к тому типу женщин, который не мог не нравиться такому сильному человеку, как Каупервуд. Тряхнув копной рыжевато золотистых волос, она послала ему вдогонку воздушный поцелуй Круто повернулась и пошла широким, уверенным шагом, слегка покачивая бедрами. Все встречные мужчины оглядывались на нее. — Видал? — кивнул один станционный служащий другому. — Та самая, дочь старика Батлера. — А нам бы с тобой такую неплохо, а? То была невольная дань восторга, которую зависть и вожделение неизменно платят здоровью и красоте. А страсти эти правят миром.